«Да с их секретами спросишь. Я вообще не понимаю, чего эта девка ко мне привязалась. Иногда думаю, может, они задумали, что? Может, мне удрать пока не поздно?» «Нет, это вряд ли. Думаю, ничего плохого с тобой не случится, если сам дурить не будешь. Меня, если честно, волнует другой вопрос. Какой? Почему она так привязалась к Игнату?» Может, она увидела в нём талант, предположил я. Увидела и захотела быть рядом, чтобы он раскрылся. Впрочем, вряд ли. Она же знала, чем это может кончиться. А может, всё проще? Может, она просто чувствует свою вину за случившееся? А что? С девчонки станется. Вообразит, что виновата. И будет пилить себя всю оставшуюся жизнь. Исправлять ошибку. Потому и стихи такие. А она была, это ошибка. Хороший вопрос. Писатель задумался. Может, она настолько боялась за свою любовь, что хотела даже уйти, лишь бы он остался жив. И всё равно не могла пройти мимо. Это же её предназначение. В этом её смысл жизни. По крайней мере, она так считает. А он, наверное, тоже что-то такое понял. Блин. Тут Севрюк. Умолк, затем решительным движением направил лодку к берегу, бросил вёсла и посмотрел на меня таким взглядом, что мне сделалось не по себе. «Жан!» — сказал он и поёжился. «Блин, Жан! Страшно как! Неужели ж есть только два пути? И если мы хотим слушать настоящую музыку, такой рок-н-ролл... «Чтоб до дрожи, чтоб мурашки по коже, то ребята и дальше должны умирать. Да нафига умирать-то? Ну как же? Если неподготовленным выходишь на край, надо быть везунчиком, чтоб удержаться и не упасть. А иначе ничего не получится. У настоящей звезды рок-н-ролла должны слететь тормоза. Настоящее оно ведь всегда за гранью». Если долго биться головой об стену, стена может и рухнуть. Другой вопрос — что за стеной? Чаще всего это пропасть. Потом другие будут заглядывать в пробитую дыру, крутить башкой, вот это да! Но это такая фигня по сравнению с тем, кто прошёл эту стену на вылет и успел крикнуть перед тем, как упал. Уж какие талантливые артисты и Кинчев и Шевчук и БГ, а все равно до Башлачева им как до Луны, потому что он был первым. И выходит, что выбора нет. Или слушать попсу, все эти дурацкие хорошо или ХУ ХУ ХУЕ, или платить человеческими жизнями. Так что ли, а? Можно воспитать шамана с детства неуверенно возразил я мне это нока говорила что раньше так и делали но можно наверное если разглядишь его в толпе только нам то что с того ему же музыка весь этот рок-н-ролл по барабану будет и мы уставились друг на друга слышь вадим а как ты сам понимаешь что такое музыка «Музыка?» – задумался тот на миг. «Музыка – это искусство. Самое эфемерное из всех, какие создал человек. Оно и существует только в момент исполнения, а потом исчезает. Можно прослушать ещё раз, но это будет другое. Если хочешь знать моё мнение, музыка – это символ времени. Иди ты. Я серьёзно. Иногда я даже думаю, что музыка – это и есть само время» так он неожиданно засуетился и стал расправлять последнюю сетку давай ставить здесь хорошая ямина я огляделся зацепиться не за что ничего добавим камешек привяжем балбер далеко не уплывет устал погреби еще чуть-чуть поставим сети обратно по течению дойдем он говорил а его руки проворно привязывали камень снизу Пластиковую бутылку сверху разматывали сеть. Дно лодки проседало, в углублении под ногами скапливалась вода.